Пусть этот рассказ о госпоже де Поршфиль, пока я брожу по бульварам с господином де Шерлю, позволит мне еще одно более пространное, но полезное для описания эпохи отступление об отношениях госпожи Вердюрен с Брешо. И хотя бедный Брешо и так был безжалостно осмеян господином де Шерлю, поскольку последний был очень остроумен, и к тому же герман Гораздо сильней его третировали Вердурены. Конечно, они были шовинистами, и это должно было бы внушить им любовь к Брешо, статьи которого, к тому же, ни в чем не уступали писаниям, услаждавшим вкус госпожи Вердурен. Но, во-первых, мы помним, что уже в Распельере Брешо для Вердуренов превратился из великого человека, каким поначалу представлялся, если и не в козла отпущения, как Саньет, то, по меньшей мере, в предмет плохо скрываемых насмешек. Однако в то время он оставался верным среди верных, и это гарантировало ему те выгоды, что были молчаливо предусмотрены уставом салона для основателей и ассоциированных членов. Но по мере того, как... быть может, благодаря войне или в результате быстрой, но долго не наступавшей кристаллизации, все необходимые элементы изысканности, хоть и сокрытые ранее, насытили салон вердуренов. Последний стал доступен новичкам, так что верные даже поначалу наживка для того общества приглашались все реже. Подобный же процесс произошел и в отношении Брешо. Несмотря на Сорбонну и институт, его довоенная слава не выходила за пределы салона вердуренов. Но стоило ему чуть ли не ежедневно начать публиковать свои статьи, украшенные всякими фальшивыми бриллиантами, частенько расходовавшимися без счета на верных и богатых, а кроме того обозначавшие глубокую эрудицию, которую, как настоящий выходец из Сорбоны, всколь бы занятную форму не облекал ее, скрыть он и не пытался, как восхищенный большой свет обратил на него внимание. В кои-то веки свет снисходил к человеку далеко не ничтожному, человеку, способному привлечь внимание подлинно блестящим умом и обширной памятью. Пока три герцогини намеревались нанести визит госпоже Вердурен, три другие... боролись за честь принимать у себя за ужином великого человека, которого одна из них уже принимала. Тем сильнее Брешо чувствовал себя ничем не связанным, так что госпожа Вердурен, раздраженная успехом его статей в Сен-Жерменском предместье, старалась устроить так, чтобы он не мог получить в ее салоне возможность встретиться с какой-нибудь влиятельной особой, с которой еще не был знаком и которая могла бы его заманить. Так что его публицистический дар, который с запозданием выявил, обеспечив ему почет и отличные гонорары, все те же способности, какие он всю жизнь безвозмездно растрачивал в безвестности салона Вердуренов, ибо статьи не стоили ему особых усилий, настолько он был речистее и умнее, чем его болтовня, неизбежно снискал бы ему славу, если бы не госпожа Вердурен. Конечно, статьи Брешо были далеки от приписываемого светом совершенства. И наряду с ничего не говорящими образами немцы не смогут больше смотреть в лицо статуи Бетховена. Шиллер, должно быть, перевернулся в могиле. Чернила, которые парафировали нейтралитет Бельгии, едва высохли. Ленин говорит, а его слова носят степной ветер. Там были и тривиальности типа 20 тысяч Заключенных вот эта цифра. Наше командование будет смотреть в оба. Мы хотим победить вот и все. Но сколько во всем этом было намешано знаний, ума и здравых суждений. Однако госпожа Вердурен никогда не бралась за статью Брешо без тайного злорадства, рассчитывая найти что-нибудь несуразное, и читала каждую... с самым пристальным вниманием, чтобы быть уверенной наверняка, что от ее глаз ничто не ускользнуло.